Третье. В ожидании выхода императора в зале Зимнего дворца жужжали, шушукались, перешептывались разряженные вельможи. Тут были любимцы императора барон Кутайсов, Ростопчин, генерал-лейтенант барона Аракчеев, военный губернатор Петербурга, генерал от кавалерии Фондер Пален, отец возлюбленной Павла, генерал-прокурор Лупухин. Вице-адмирал Дерибас и переживший всех и вся при дворе Александр Андреевич Безбородко. Державин, морщась узкий сапог, трутил ногу, отвечал на поклоны бояр, почуявших, что он снова входит в силу. Поэт вернул себе милость царя под ношением оды на новый 1797 год, в которой искренне и с большим поэтическим жаром отметил многие добрые начинания Павла I. Император освободил всех политических узников, в том числе Новикова, Радищева, Костюшка, примечание. Костюшка Тадеуш, годы жизни 1746-1817, руководитель польского восстания 1794 года, ранен в бою, взят в плен царскими войсками, конец примечания. Ограничил барщину тремя днями в неделю, круто повел борьбу с казнократством и лихаимством чиновников, расцветшими при Екатерине II, отменил тяжкий рекрутский набор. Он поднял скиптр и пробежала струя с небес во мрак темниц, цепь звучно сузников упала и процвела их бледность лиц. В объятиях семьи восхищенных облобызали возвращенных сынов и братьев и мужей «Плоды трудов свой хлеб насущный узнал всяк в житнице своей». В начале 1798 года Державин сообщал своему старому другу Гасвицкому. «Был государем сначала изо всех избран в милости, но одно слово не показалось, то прогневал. Однако помалу сходимся мировою, и уже был у него несколько раз пред очами. «Крутовато, братец, очень дело-то идет. Ну, да как быть?» Громогласно возглашенное слово «вон» со стуком ружей и палашей произвело подобие воздействия гальванического тока. Все вздрогнули и замерли, меж тем, как команда, звучно нарастая, неслась по комнатам все ближе и ближе, оповещая о прохождении императора». Распахнулись, наконец, белые золоченые двери, и в образовавшейся анфиладе между построенными фронтоном великорослыми кавалергардами в шлемах и влатах латах показался в императорской мантии Павел I, сопровождаемый царицею Марией Федоровной и великими князьями Александром и Константином. За императорской семьей следовал бывший польский король Станислав Понитовский Примечание. Понитовский Станислав Август, годы жизни 1732-1798, последний польский король с 1764 по 1795. В 1757-1762 годах был польско-саксонским послом в России, являлся одним из фаворитов Екатерины II и при ее поддержке взошел на польский престол. Ориентировался в своей политике на Россию – 25 ноября 1795 года отрекся от престола, и в то время произошел третий и последний раздел Речи Посполитой. Последние годы прожил в России. Конец примечания. Вельможи двинулись за ними в дворцовую церковь. Молнии разнеслось, ожидается служба в честь первой победы Суворова в Италии. Читано было донесение фельдмаршала от 11 апреля 1799 года. Вчера поутру крепость Брешия с ее замком была атакована. Войска императорско-королевские и вашего императорского величества егерский багратионо полк, гренадерский батальон Ломоносова и казачий полк Поздеева под жестокими пушечными выстрелами крепостью завладели. В плен досталось полковник 1, штаб и обер-офицеров 34, рядовых природных французов 1030, да раненых в прежних их делах 200, пушек взято 46, в том числе 15 осадных. С нашей стороны убитых и раненых нет. По окончании благодарственного молебства Павел I приказал провозгласить Суворову многолетие. Могучий, похожий на африканского льва протодиакон, густым басом, казалось, всколебал церковь. Фельдмаршалу войск российских, победоносцу Суворову Рымникскому «Много лета!» И мужской хор грозно и звучно подхватил и повторил речитативом его слова, а за ним на высокой ноте трогательно и чисто пропел женский. И, наконец, голоса обоих слились в едином торжественном возгласе «Много лета». Белокурый юноша в мундире Камергера выбежал из толпы придворных и пал на колени перед Павлом. Слезы мешали ему говорить. Это был четырнадцатилетний сын Суворова Аркадий. Император быстро поднял его. «Похвальная весьма твоя привязанность к отцу. Поезжай и учись у него». «Лучшего примера тебе дать и в лучшие руки отдать не могу». С этого дня не появлялось номера газеты, русской или немецкой, в коей не упоминалось бы о Суворове. Державин в воображении своем шел за ним через Адидж, Треббию и По и с нетерпением ожидал его в Париже. Уже давно, со времен водопада и оды на взятие Измаила, Поэта пленил сумрачный шотландский бард Осиан в возвышенных тонах, поведавший о древних героях. Державин не знал, что песни Осиана ⁇ искусная стилизация поэта Макферсона, объявившего, что он обнаружил их в горной Шотландии и перевел с гельского языка. Суворов также любил Макферсоновского Осиана. Перечитывал его в переводе Кострова, И Державин порешил воспеть Славные победы в Италии Высоким штилем этих поэм. «Се ты, веков явление чуда, Сбылось пророчество, сбылось, Луч, воссиявший из-под спуда, Герой мой вновь свой лавр вознес. Уже вступил он в славные следы, Что древний Витязь проложил, Уж водит за собой победы, и лики сладкогласных лир. Каждая новая победная весть отдавалась гулам рукоплесканий в русском обществе. Тон задавал сам император, осыпавший Суворова и его чудо-богатырей дождем наград и милостивейших рескриптов. Державин с жадностью читал донесения Суворова, которые печатались в прибавлениях к газете «Санкт-Петербургские ведомости». Основываясь на точных фактах, живописуя величие альпийских гор и тысячи препон, вставших на пути русского войска, поэт нарисовал картину швейцарского похода Суворова. «О радость! Муза, дай мне лиру, да вновь Суворова пою! Как слышен гром за громом миру, да слышит всяк так песнь мою!» Побед его плененный слухом, Лечу моим за ним я духом, Через долы, холмы и леса, Зрю близ меня зияют ады, Над мной шумящие водопады, Как бы склонились небеса. В звучных стихах запечатлевается Бессмертный подвиг, Как пример для подражания Будущим поколениям, Как символ непобедимости Русского солдата. Какое обилие красок! Какая сила изобразительности! «Ведет в пути непроходимом, По темным дебрям, по тропам, Под заревом от молнии зримым И по бегущим облакам. День, ночь ему среди туманов, Ночь, день от громовых пожаров, Несется в бездну по вервям, По камням лезет вверх из бездны, Мосты ему дубы зажжены». Плывет по скачущим волнам. Поражает смелость уподоблений и поэтических преувеличений, служащих одной главной цели — возвеличиванию Суворова и русских богатырей. Таков и рос средь горных споров Нагалла стал ногой Суворов, И горы треснули под ним. В русской поэзии немало стихов посвящено швейцарскому походу Суворова — Но первым это сделал Державин. Возьми, кто летопись вселенной, Геройские дела читай, Ценя их истинный священный, С Суворовым соображай. Ты зришь тех слабость сих пороки, Поколебали дух высокий, Но он из младости спешил Ко доблести простерть лишь длани, Куда не послан был на брани, Пришел, увидел Победил.